Интерлюдия 1 Встреча людей, которые должны оказывать советской делегации поддержку и заодно беречь от необдуманных действий, состоялась в небольшой кафешке на окраине города. Здесь практически не было туристов и шумных компаний. Трое собравшихся отдавали должное отлично приготовленной рыбе, запивая ее неплохим вином. Никто бы не узнал в человеке, одетом в гавайскую рубаху, расстегнутую на несколько пуговиц в легкомысленных шортах, куратора советской делегации со стороны КГБ. Еще сильнее удивились бы постояльцы пансионата, увидев одну из бесформенных теток, вроде как представляющий сов экспорт фильм. Последний человек был достаточно молод и неизвестен советской делегации. Он отличался средней внешностью. Увидишь такого на улице и сразу забудешь. Вот ты бы человек умел отводить любопытные взгляды. Майор, докладывайте. Обратился старший к женщине. С момента прибытия во Францию никаких инцидентов, связанных с членами группы, не зафиксировано. Есть подозрения по продаже водки и икры, но это в рамках допустимого. Из общего списка выбивается наш подопечный. Объект продолжает себя вести, будто он иностранец, а не советский гражданин, впервые выехавший за рубеж. Два раза в компании Акмурзина он был замечен за распитием местного алкоголя. «Анатолий». Майор кивнуло в сторону молодого коллеги. Зафиксировал нахождение объекта в баре. Происхождение денег, на которые режиссер гуляет, установить не удалось. Хотя вино он заказывал недорогое и может укладываться в рамки выданной валюты. Про виски его дружок оператор долго и громко рассказывал, что это подарок от восторженной поклонницы. Только когда эти самые поклонники могли так быстро появиться? Еще смущает его знание языков. Если с французским все понятно, то откуда у него такой чистый английский? Вы подозреваете, что режиссер располагает собственной валютой? Что касается знания языков, то здесь все немного мутно. Ну, у объекта действительно была соседка, занимавшаяся с ним. К сожалению, она умерла, и мы не можем проверить объем переданных знаний. Хорошо, с языками разобрались, но насчет валюты подозрения обоснованы. Деньги он мог получить от Аташе из итальянского посольства. Но это только догадки, и Капитану виднее. Я не мог полностью контролировать встречу объекта с итальянцем. Но по косвенным уликам факт передачи денег мог произойти. Что касается поклонников, то вы не правы. Мещерский сейчас весьма популярен во Франции. Его даже по местному телевидению показывали, правда, как некий курьез. Только народ любит подобных героев. И байка про подаренные виски выглядит вполне себе реалистично. Что касается поведения, то я согласен с Ниной режиссер ничем не отличается от обычного европейца даже немного наглея с барскими замашками и еще есть один момент вдруг замялся анатолий так рассказывай чего ты тянешь удивленно произнес начальник он меня срисовал тогда в баре с француженками я не первый день в наружке хотя не сразу догадался поведение объекта резко изменилось когда он посмотрел в мою сторону Всё-таки мещерские непрофессионалы поэтому себя выдал. Но он стервец. Я старался не отсвечивать, но вон оно как. Все страньше и страньше. Куратор пробарабанил пальцами по столешнице и обратился к женщине. Как вы думаете, есть ли какие-либо причины подозревать, что объект может попросить убежище во Франции? Майор некоторое время молчал, явно анализируя ситуацию. Я таких признаков не наблюдаю. Мещерский, самовлюбленный, очень честолюбивый человек, еще и с гипертрофированным самомнением. Он это старается скрывать, но явно не уважает большинство советских деятелей кино. Более того, не удивлюсь, что он также относится к советской власти. Проскальзывает у него иногда даже не в словах, а во взгляде что-то презрительное. Тяжело давать оценку, наблюдая за человеком всего несколько дней. «Мы-то знаем, что вы дипломированный психолог». «Поэтому доверимся оценке профессионала», — поощрительно улыбнулся старший товарищ. Но я не услышал развернутый ответ на заданный вопрос. «Странный он, товарищ подполковник. Посмотришь со стороны, размазняй, баламут, умудрившийся перессориться с маститыми коллегами, даже не начав работать по специальности». Это и в его личном деле написано, переданном смежным отделом. А на деле это совершенно иной человек, жесткий, практичный и идущий к своей цели. И все свои надежды он связывает с СССР, так как считает, что в Европе никому не нужен. Это я подслушала часть разговора «Объекта» с оператором, который излишне восторженно отзывался о местной жизни. Прагматизм и уровень знаний абсолютно не свойственны молодому человеку его возраста. Но он не перебежчик, в этом я не сомневаюсь. Иностранцев Мещерские не любят еще больше. «Да, забавный фрукт нам попался. Не враг, но и не друг. Откуда они такие берутся? Ведь все для них, бесплатная учеба, практически безграничные перспективы. Вон, в 27 лет человека заметили, дали возможность снять фильм и оказали честь представлять страну на главном фестивале в мире. А он размышляет о том, что жить в своей стране выгоднее для карьеры». После слов куратора за столом повисла тишина, нарушаемая лишь звуками какой-то легкой мелодии, звучащей по радио. «С другой стороны, может, с такими типчиками проще, как бы странно это ни звучало», — продолжил беседу куратор. «А то некоторые получают награды, квартиры, машины, клянутся в верности партии и стране. А копни его поглубже, конъюнктурщик, если не самый настоящий предатель. Свободы реализации им всем не хватает». Помани их на Западе пачкой марок или франков, так ведь сбегут, забыв о родине. Ладно, наша основная задача проконтролировать, чтобы объект не остался во Франции. Далее пусть с ним другие товарищи разбираются. Уж слишком много плясок вокруг какой-то пешки. Опыт подсказывает, что надо держаться от подобных дел подальше. Товарищ подполковник, — обратилась Нина, — вы бы посодействовали, чтобы руководство делегации поменьше давило на объект. Ничего предусудительного он пока не совершил. Вопрос с валютой — только наши догадки. Когда убедимся, то начнем раскручивать дело. Но некоторые товарищи могут все испортить. Мещерский человек эмоциональный, хотя сдерживает свои порывы. Может взбрыкнуть и наделать глупостей, а мы в итоге окажемся крайними. «Поспорил бы с вами насчет того, что ничего не совершил», — усмехнулся куратор. «Язык у него как помело». Если бы не поддержка со стороны Фурцевой и интересный проект, который предложил объект, то сейчас у нас были бы с ним иные разговоры. Но и руководство делегации перегибает. Объект со смекалкой подошел к привлечению внимания публики, мне это даже понравилось. Да и не было ничего криминального в его интервью. Я сегодня внимательно слушал всю его пресс-конференцию. И потажно, и необычно, но не более того. Совсем забыл, что это за планета такая. О ней уже было в деле, которое нам передали. И это нормально, что человек в своих мечтах считает себя ящером. Все трое тихо рассмеялись. Слово взяла майор. Я обратила внимание на эту фразу в деле объекта. Нибиру связано с мифологией древних шумер и их бога. Если интересно, можно попросить профильных специалистов дать развернутую справку. Что касается слов про ящера, то это шутка. Вернее, издевка. Тогда работаем, товарищи. Нам еще сопровождать группу в Париж, где у нее остановка на два дня. Прошу вас не снижать бдительности, и это касается не только объекта.